Глава 14. Сомсу становится ясно, чего он хочет. Насколько легче сказать, в таком случае мы знаем, как нам быть, чем разуметь нечто определенное под этими словами. Произнося их, Сомс только дал волю своей инстинктивной ревнивой ярости. Он вышел из экипажа, преисполненный глухой злобы на себя за то, что не повидался с Иран. На Джолиона за то, что тот виделся с ней. И еще на то, что сам он в сущности не может решить, чего он хочет. Он вышел, потому что не в состоянии был больше оставаться рядом со своим кузеном. И теперь, быстро шагая по улице, он думал, ни одному слову этого Джолиона нельзя верить. Был парией и останется парией. У этого субъекта врожденное тяготение... «Тяготение к разврату!» Он постеснялся употребить слово «грех», потому что оно казалось слишком мелодраматичным для Форсайта. Неопределенность желания была для него новым чувством. Он был как ребенок в нерешительности между обещанной новой игрушкой и старой, которую у него отняли. И он сам себя удивлялся. Еще в прошлое воскресенье его желания казались так просты, «Свобода и Анет. Пойду-ка я к ним обедать», — подумал он. «Может быть, когда он увидит ее, эта двойственность его стремления исчезнет, беспокойство уляжется и в голове прояснится». Ресторан был полон. Много иностранцев и всякой публики, которую Сомс по виду отнес к литераторам или артистам. Обрывки разговоров долетали до него сквозь звон стаканов и тарелок. Он ясно слышал, сочувствовали буром, ругали английское правительство. «Неважная у них клиентура», — подумал он. Он угрюмо пообедал, не давая знать о своем присутствии. Выпил кофе и, кончив, наконец отправился в святилище мадам Ламот, весьма заботясь о том, чтобы пройти незамеченным. Как он и думал, они ужинали. И их ужин был настолько привлекательнее съеденного им обеда, что он почувствовал легкую досаду. А они встретили его с таким преувеличенно искренним удивлением, что он с внезапным подозрением подумал. «Наверное, они с самого начала знали, что я здесь». Он украдко и испытующе посмотрел на Анет, Такая хорошенькая и, казалось бы, такая бесхитростная. Может ли быть, что она ловит его». Он повернулся к мадам Ламот и сказал, «Я здесь обедал. В самом деле, если бы она только знала, ведь есть блюдо, которое она особенно могла бы ему порекомендовать. Как жаль!» Сомс окончательно утвердился в своих подозрениях. «Надо быть настороже», мрачно подумал он. «Еще чашечку кофе, месье, совершенно особенного приготовления». «Рюмочку ликера. Гран-Марнье?» И мадам Ламот удалилась распорядиться, чтобы подали эти деликатесы. Оставшись наедине с Аннет, Сомс сказал с легкой непроницаемой усмешкой. Нус, Аннет!» Девушка вспыхнула. Но то, что в прошлое воскресенье защекотало бы ему нервы, теперь вызвало в нем чувство очень похожее на то, что испытывает хозяин собаки, когда его пес смотрит на него, виляя хвостом. У него было забавное ощущение своей власти. Точно он мог сказать ей «Подойдите, поцелуйте меня», и она бы подошла. И однако, как странно, здесь же, в комнате, казалось, он видел другое лицо, другую фигуру, и чувство его волновало «Кто же?». «Та или это? Он кивнул головой в сторону ресторана и сказал. «Подозрительная у вас там публика. Вам нравится эта жизнь?» Аннет подняла на него глаза, посмотрела секунду, потом опустила и принялась играть вилкой. «Нет», — сказала она, — «не нравится». «Она будет моя», — подумал Сомс. «Если я захочу». «Но хочу ли я ее?» Она изящно хороша, очень хороша, свеженькая, и у нее, несомненно, есть вкус. Взор его блуждал по маленькой комнатке, но мысленный его взор блуждал далеко: полусумрак, серебристые стены, рояль светлого дерева, женщина, прижавшаяся к роялю, словно отшатнувшись от него, Сомса. женщина с белыми плечами, которые ему так знакомы с темными глазами, которые он так стремился узнать, и с волосами, как матовый темный янтарь. И как бывает с художником, который стремится к недостижимому и томится неутолимой жаждой, так в нем в эту минуту проснулась жажда прежней страсти, которую он никогда не мог утолить. «Ну что ж», — сказал он спокойно, — «вы молоды, у вас все впереди». Аннет покачала головой. «Мне иногда кажется, что у меня впереди нет ничего, кроме тяжелой работы. Я не так влюблена в работу, как мама». «Ваша матушка — чудо», — сказал Сомс чуть-чуть насмешливо. «В ее доме нет места неудачи». Аннет вздохнула. «Как должно быть чудесно быть богатым». «О, вы когда-нибудь будете богатой», — сказал Сомс. Все тем же слегка насмешливым тоном. Не беспокойтесь, она передернула плечиками. Месья очень добр. И надув губки, она сунула в рот шоколадку. Да, дорогая моя, подумал Сомс. Очень хорошенькие губки, ничего не скажешь. Мадам Ламот, явившись с кофе или кером, положила конец этому диалогу. Сомс посидел недолго. Идя по улицам Соха, который всегда вызывал у него чувство, что здесь незаконно присвоено чужое добро, он предавался размышлениям. Если бы только Ирен подарила ему сына, он бы теперь не гонялся за женщинами. Эта мысль выскочила из самого сокровенного тайника, из самых недр его сознания. Сына — то, на что можно было бы возложить надежды ради чего стоило бы жить в старости, кому можно было бы передать себя, кто был бы продолжением его самого. Если бы у меня был сын, думал он с горечью, законный сын, я мог бы примириться с той жизнью, какую я вел до сих пор. В конце концов, все женщины одинаковы, что одна, что другая. Но пройдя несколько шагов, он покачал головой. Нет. Совсем не одно и то же, что одна, что другая. Сколько раз он пытался убедить себя в этом в прежние дни своей неудачной семейной жизни. И всегда тщетно. Тщетно и теперь. Он старается внушить себе, что Анет, все равно, что та другая, но нет. Это не так. У нее нет притяжения той прежней страсти. «И ветеран моя жена», — думал он. «Моя?» «Законная жена. Я ничего не делал, чтобы оттолкнуть ее от себя. Почему бы ей не вернуться ко мне? Это было бы справедливо и законно, и без всякого скандала и хлопот. Ей это неприятно, но почему? Я ведь не прокаженный, и она... Она уже больше ни в кого не влюблена. Зачем ему нужно прибегать ко всяким уловкам?» подвергать себя гнусным унижениям и неизвестным последствиям бракоразводного процесса, когда вот она, будто пустой дом, словно только и дожидается, чтобы он снова завладел ею и вступил в свои законные права. Такому замкнутому человеку, как Сомс, представлялось необычайно соблазнительным спокойно вступить во владение своей собственностью, избежав всякой шумихи. Нет думал он я хорошо сделал что повидал эту девушку я знаю теперь чего я хочу сильнее и если только Ирен вернется ко мне я буду так не требователен и предупредителен как только она могла бы желать пусть живет собственной жизнью но может быть может быть она смягчилась бы привязалась бы ко мне Клубок сдавил ему горло. Упорный и мрачный, шагая вдоль ограды Грин-парка, он направлялся к дому отца, стараясь наступать на свою тень, бежавшую перед ним в ярком лунном свете.